Глава 12. 45 градусов 75 минут северной широты. 4 градуса 82 минуты восточной долготы. Время 12 часов 51 минута. Повреждение защитного поля 20 тысяч единиц, мгновенно отчиталась помощница. «Я же просто и без затей рубанул клинком по месту предполагаемого нахождения некроублюдка». Сложность вычисления, где он в данный момент находится, для Евы была минимальной. Так что попал я точно в цель. Невидимку располовинило, и перерубленное тело выпало из стелса. Видимо, пока есть энергия в защитном поле генератора, будем ловить наживца, пожал я плечами. И не прогадал. В следующий раз на меня напали уже трое некростелсеров. Минус еще 60 тысяч единиц от защитного поля и минус трое противников. Дальше рыбалка не пошла. Я выдоложил, что все цели уничтожены, и я запрыгнул обратно на ЖД-пути». «В наличии 40% ракет. Роботы и платформы выдвигаются к месту открытия портала», — последовал короткий доклад от помощницы, когда я неспешным шагом приближался к мерцающему в воздухе порталу. «Периодически из него медленно и очень плавно выпрыгивали новые противники, но даже до земли не долетали». Все восемь орудийных башен были развернуты на близлежащих крышах и направлены на портал. Тройного залпа похватало, чтобы упокоить как штурмовиков, так и стелсеров. Мехаботы из портала пока не лезли. В скором времени сюда потянутся остальные дроны, и тогда даже слайдеры не будут страшны. Остановился в 20 метрах от сверкающего портала и задумался, стоит ли его сейчас закрывать или продолжать рыбалку. «Если все же закрывать...» То как? Я не хатка и не владею энергетическими полями в должной мере для такого воздействия на подобного рода энергетические структуры. Вариантов закрытия, конечно, масса, и какой-то из них точно сработает. К тому же у меня есть Ева, и она точно предложит что-то действующее. Мои размышления прервали самым варварским методом. Сначала интуиция подала знак о том, что находиться в этом месте опасно. А затем уже Ева заорала по внутренней связи, чтобы я убирался как можно дальше. Не думал, не размышлял, а просто отпрыгнул на максимальное расстояние назад. И вот как раз в прыжке в меня и влетела ракета. Я даже не представляю, какая у нее скорость полета должна быть, потому как я даже увернуться не успел. Как у пули? Или выше? Последовал мгновенный взрыв, съевший защиту на 150 тысяч единиц». Меня отбросило на разваленной железнодорожной станции и серьезно так приложило об обломке. Сознание на пару секунд затуманилось, но регенерация справилась быстро, возвращая мне ясность ума. Выбрался из-под завала и с удивлением уставился настоящего возле портала нового участника битвы. Светло-серый нанокостюм с явным уклоном на подвижность, а не на броню. В правой руке зажато какое-то оружие со слишком большим дулом, или вернее раструбом. А в левой руке противник держал нанощит странной модификации. Полностью выполненные из каркасных энерголиний, тот сверкал голубоватыми тонами. А вот голова моего, нового врага, была совсем не покрыта броней. «Пижон? Да нет, защита есть, только она полностью прозрачна. Зачем так делать? Это ведь явно какая-то специальная модификация. Грива русых волос противника была сплетена в тугую косу, волосы зачесаны назад на манер викингов». Ему так важно показать всему миру свою густую шевелюру. Он что, нарцисс? Думать дальше о психологическом профиле собрата по пути стало некогда. Я лишь краем сознания зацепил крохи информации о противнике. «Осак», 31 уровень, после чего вскочил на ноги и атаковал. Пулемет выдал снаряд, от которого этот гребаный хай-левел успел укрыться щитом. «Как он успел это сделать?» Но не скорость его движений в тот момент поразила меня больше всего, а прочность его щита. Заряд энергии просто растекся по щиту, не причиняя противнику абсолютно никакого вреда. 30 тысяч урона, а ему хоть бы что. Вслед за энергетическим ударом в щит противника прилетело копье двух сил. И тоже не пробило щит. А вот это уже совсем за гранью добра и зла. Я все понимаю. Прокачанный до капа щит. Держащий урон вплоть, ну пусть будет до полтинника. Это нормально, это я пойму. Но он ведь смог отразить урон в 75 тысяч? Моя очередь! Зловеще усмехнулся белогривый. И только в этот момент я осознал, что он находится в ускорении, равном по коэффициенту моему. Мысли тревожно замелькали в голове, ища выход, а ноги уже несли меня к противнику. «Надо сближаться, иначе мне этот бой не выиграть. Только вот я успел сделать только первый шаг. Дальше была вспышка ослепительного света, а затем меня выбросило из ускорения, следом пришла судорожная боль в районе грудной клетки, и я почувствовал, что куда-то лечу. Меня крутило в воздухе. Голова болталась в разные стороны совершенно самостоятельно, без какого-либо контроля с моей стороны». И в один из таких вот пируэтов я разглядел дыру у себя в грудине. Отверстие сантиметров 40 в диаметре уже не кровоточило. Но даже если бы это было и так, меня это волновало бы в меньшей степени. По той простой причине, что в сквозной дыре у себя в теле я не увидел позвоночного столба. Удивился этому факту. Потом тому, что я могу вообще мыслить, а затем тому, что не чувствую боли. А еще через секунду мое тело упало в воду. И вот тут я, наконец-то, отключился. «Очнись!» Открыл глаза и сначала не понял, где нахожусь. Перед глазами какая-то муть, во всем теле ломота, мысли текут совершенно неспешно, а потом как будто задвижку открыли и потоком хлынули воспоминания. Я непроизвольно дернулся, вспомнив об отсутствии позвоночника — и это у меня, как ни странно, получилось. «Убежище активируй и заползай внутрь», — пришла мысль от помощницы. Совершенно бездумно выполнил сказанное и ввалился в тамбур убежища, захватив с собой литров сорок воды. И только после этого догадался, что до этого момента находился под водой, прислонился к стенке спиной и открыл забрало шлема. Бензина срочно выпей!» — скомандовала помощница, — Кивнул и, материализовав литровую бутыль, присосался к ней и пил, пока не опустошил полностью. «А теперь двигай в аккумуляторную!» — последовало новое распоряжение от Евы. Попытался встать, но не вышло. Шатаясь на четвереньках, пополз в нужную сторону. Заполз за порог и развалился прямо на полу. «Сейчас полегче станет!» — голос помощницы был предельно сосредоточен. «И действительно, буквально через десяток секунд я почувствовал себя значительно лучше». Получилось встать и опуститься в мягкое кресло, сформированное помощницей прямо из воздуха. Уф! Шумом выдохнул я. Доклад! отдал команду и растекся по креслу омебой. Секунду, попросила помощница, управляясь с созданными ею нанитными трубками. Из моего тела выскочили два нанитных шланга, которые соединились с такими же идущими от общего узла всей аккумуляторной. Переплелись, словно в фильме «Аватар», образуя единое целое, и в меня полилась река, накопленная в аккумуляторной энергии. Длилось это буквально секунд семь, вряд ли больше, что вызвало у меня волну удивления. Скорость передачи энергии таким способом практически напрямую через нанитное соединение была огромна, но все же конечно. И чтобы запитать сначала мой внутренний накопитель, а затем уже емкости дронов, понадобилось бы куда как больше времени». Уже ожидая крупные неприятности, открыл интерфейс и уставился на черное обозначения дронов. Статус «Уничтожен в бою». «Для дальнейшего применения модуля «Штурм Цитадели» приобретите новые модули дронов». «Зашибись!» — прошипел я, осознав, в какую финансовую яму я угодил. «Итак, по порядку!» Ева закончила вкачивать в меня энергию и расцепила шланги. «Из ускорения нас выбросило от Эми бомбы, что сработало под твоими ногами». «Осок заранее ее туда бросил, но я этого не засекла, она под скрытностью была». «Это как так?» – удивился я. «Ну, есть, видимо, у них в банде такой вот умелец, способный на подобные фокусы», – пожала помощница плечами. «А после, чем он меня приложил, меня же чуть напополам не разорвало. Даже хваленый генератор защитного поля не помог». «Оружие легендарного класса, последний ранг этого класса, Дельта-1», Он же 31 первого уровня, вот и смог воспользоваться таким оружием. «И двигается эта падаль так же быстро, как и я», — вздохнул я, сетуя на несправедливость мира. «Не совсем так», — отрицательно покачала головой Ева. «Ускорение у вас одинаковое, но все равно ты быстрее. Твои характеристики раскачаны больше, так что в общем итоге ты быстрее». «Хоть что-то позитивное». Я снова поморщился от вспышки боли в районе груди. «Итак...» Этот белоголовый нарцисс засадил в меня чем-то убойным, перед этим выкинув из ускорения. Так помощница кивнула, и я продолжил. И это шайтан труба, из которой он стрелял, мало того, что пробило защитное поле, так еще и проделала во мне дырку величиной с арбуз, и снова последовал кивок от евы. А достаточной кинетической энергии меня подбросила в воздух и выкинула в реку. Правильно, именно так все и было. «После того, как ты потерял сознание, я еще продолжала бой. Дроны, как ты видел, все уничтожены, включая разведчика. В ходе сражения я уничтожила 17 штурмовиков, 9 стелсеров и пятерку слайдеров». «Сколько я был без сознания?» «7 минут, 18 секунд», — сразу же доложила помощница. «Насколько плохи мои дела?» «Это я не про счет Эко, если что». Плохонько скаламбурил я. «На данный момент идет восстановление структуры позвоночного столба». «Пока его заменяет псевдокость, полностью состоящая из нанитов». «А если оставить все как есть?» «Я так-то не против того, что у меня будет нанитный позвоночный столб», — поинтересовался я. «Мы пока не можем себе такого позволить. На этот раз пришла пора хмуриться помощницы. Блоки надо усовершенствовать, а на это, как сам знаешь, ресурсов нет». «Знаю. А теперь касательно блоков. А с чего это на меня Эми удар подействовал?» Где хваленная защита от всего на свете в радиусе метра от меня? Слишком сильный удар. Блок стабилизации пространства не справился с задачей. Нужен десятый уровень, развела руками Ева. Ясно. Рекомендации. Необходимо взять в плен участника схождения осок и допросить с пристрастием. Помощница явно была настроена агрессивно к этому хай-левелу. Уже есть план, хмыкнул я, соображая, как буду вести бой с искусственным позвоночником. «У нас есть шанс, если у противника нет сферы обновления», — просто и без затей отозвалась Ева. «Я бы на такое надеяться не стал», — покачал я головой. «Ты видела, какое у него оружие? А щит?» «Думается, мне этот пижон упакован с ног до головы, только от лучших кутерье схождения». «Тогда подловим его на перезарядке», — снова пожала плечами помощница. «Так хочется в мозгах у него покопаться», — хмыкнул я. Помощница не ответила, лишь кровожадно усмехнулась, показывая полный рот и игольчатых зубов. Смотрелось это довольно жутко. Новый образ себе выбирает, что ли. Если так, то надо намекнуть, что мне всякие там отклонения от человеческих образов не очень-то и по душе. Ладно. Я поднялся с кушетки и помахал руками и ногами. Вроде как дееспособен. Начнем второй раунд. «Погоди», — остановила меня жестом Ева. «Я слежу через радар за обстановкой наверху» по мере возможности, конечно. Так вот там, кроме известных мне видов, появился еще один – некроконструкт. Он – наша цель номер два. Подробности давай. Помнишь червя, которого создал конструктор? Я кивнул. Так вот, это нечто схожее, и мне кажется, что в нем тоже есть четвертый наноген. Понял. Значит, захватываем пижончика, затем рубим на кусочки червя, а дальше по обстановке. Постарайся не убить защитников города – попросила меня помощница. «Каких защитников?» Я не понял, о чем она говорит. «Сначала боя прошло восемь минут, и неужели ты думал, что на взрывы никто из серьезных участников не подтянется? Там наверху приличная такая заварушка идет». «Я постараюсь», — пообещал я сам себе, не веря в этот момент. «В запале боя легко можно попасть под неприцельный огонь. Умения у меня площадные, так что всякое может случиться. Выбирать и выцеливать противника из толпы союзников я точно не буду». Там все взрослые биты жизнью, и раз полезли в драку, значит умеют за себя постоять. На голову наполз, нарос шлем от брони, и я вышел из аккумуляторной. Дошел до шлюза и выпрыгнул наружу. Вода мягко обволакла мое тело, и я поплыл в сторону суши. Вернее, дернулся в ее сторону. Плыть в бронекостюме у меня получалось слабо. А если совсем уж говорить правду, то откровенно хреново. Мучился я всего пару секунд. На помощь, как всегда, пришла моя верная помощница. Десяток тонких нанощупалец вцепился в дно и меня потащило к берегу. И буквально через десяток секунд меня уже поднимало на асфальт. Цель помечена красным маркером. Ева перешла на мысль связь, чтобы не тратить время. Сфера обновления была активирована секунду назад, обновив все мои возможности. Я снова был под скрытностью и в состоянии ускорения. Хотя первая от некросов не особо-то и спасала. Пара шагов по шоссе, прыжок на следующую дорогу, короткий разбег и снова прыжок. Во время прыжка ложноножки с силой отталкиваются от асфальта и одним слитным движением забрасывают меня на крышу дома. На секунду своего внутреннего времени замираю, оценивая обстановку. Хотя оценивать в принципе было нечего. Отсюда я видел только лишь развалины железнодорожной станции и дым. Надо пробираться ближе к эпицентру событий. Снова прыжок на соседнюю крышу и так повторите еще пару раз. Вот теперь уже можно провести рекогносцировку боя. Итак, если в целом описать одним словом то, что я вижу, этим словом будет хаос. Все, как Алексис любит. Явно сейчас наблюдает и радуется происходящему. Внизу подо мной шла драка силы некросов против сборной солянки защитников города. Я не уверен, что защитники побеждают. Такое мнение я вынес по той простой причине, что наконец-то увидел его. Червь своими размерами поражал. Гибкое, сегментарное тело, состоящее из серо-стальных блоков, возвышалось над сражающимися на уровне пятого этажа. Гигант застыл, повернув увенчанную шипами голову в сторону скопившихся броневиков. А в его груди зарождалось ярко-синее пламя. Еще пара секунд реального времени, и из его глаза размером с легковую машину выльется поток энергии, который начисто снесет и броневики, и всех людей, скопившихся возле них. «И как это чудовище на части?» «Распиливать?» — поинтересовался я, спрыгивая вниз с крыши. «По кусачкам» — последовал лаконичный ответ от помощницы. Перекатился по земле, гася импульс, и сразу же ускорился, стремясь как можно быстрее добраться до красного маркера. До него и было это всего — 200 метров. Но в условиях боя быстро добраться до него не получалось — Мир хоть и почти застыл, но ранее выпущенные выстрелы из плазменных винтовок, снаряды и прочая убийственная дрянь все еще плыли по воздуху. Ева выбирала максимально отдаленный маршрут моего следования, чтобы не нарваться на шальную пулю. Вот и приходилось бежать по широкой дуге. «Возле портала большое скопление участников, захваченных в плен. Их переправляют через портал», — пришло новое сообщение от Евы. «И что, они даже не сопротивляются? Или там сугубо мирное население?» Ответ я получил, когда преодолел развалины очередной многоэтажки, которая пострадала в ходе боевых действий. Люди не сопротивлялись по причине нахождения без сознания. Огромная куча людей валялась возле портала, где их по одному забрасывали в портал некроштурмовики, как скот на бойне. И управлял всеми этими процессами белогривый, который в данный момент находился не в состоянии ускорения. «Вот этот изря зря, дружочек-пирожочек», Рывок за спину хай-левелу, мимо штурмовиков и слайдеров, и клинок двух сил рвется к цели. И не перерубает руку по плечо, как я планировал. Защита его на наброни выдерживает мой стремительный удар. «Он ускоряется!» — отчаянно кричит Ева. «Да хрена тебя лысого, по всей твоей наглой морде!» Мысленно рычу я, активируя все, что у меня было. Дезориентация хаосом, чтобы сбросить пыл этого живчика. Как бы он ни был усовершенствован, и в какую броню облачен, гарантированное действие данного умения распространяется на всех. Если ты не тварь хаоса, конечно же. А это одна десятая секунды реального времени, то есть целых две секунды моего внутреннего. И этого мне, поверьте, хватит с лихвой. Удар хаоса впивается в спину Осака, туда же следом летит разряд молний и сразу же резонанс». Воздух искрит всеми цветами радуги от воздействия разноплановых сил. Само пространство коверкается, порождая частицы, существование которых возможно лишь в недрах нейтронных звезд. А вместо пробоя силовых полей защиты бронекостюма уже впивается мой клинок и не может пробить прочность самого нанокостюма. Еще один взмах. И в намечающуюся пробоину влетает заряд из пулемета. А затем уже я, наконец-то, пробиваю эту невероятную броню. Удар-укол куда-то в район печени. Сразу же новый взмах, и левая рука Белогривого медленно отлетает в сторону. Еще один рубящий удар. И правую руку постигает такая же участь. Хватит? Нет уж. Пеленать так по полной. Прямой рубящий удар с оттяжкой, с вложением всех внутренних сил, подключая блок контроля и вливая огромное количество энергии в мышцы, начисто срезал сразу обе ноги хай-левела. Обрубок некогда сильного воина все еще висел в воздухе, когда я втолкнул его в проявившееся на краткий миг убежище. Втолкнул и сразу же активировал телепорт, оставив на месте себя объемный взрыв, раскидавший всех, кто был в радиусе двух метров. Рэперная точка переноса была на крыше, в четырехстах метрах от портала. Там я и материализовался. Снова активировал убежище, подхватил с пола окровавленный обрубок человеческого тела и быстро прошел с ним в медицинский блок. Почти аккуратно уложил на приготовленную кушетку, обошел ее и ухватился за голову осака. Медленно вытянулись на наните из моих ладоней и, прошив череп противника, ушли глубоко внутрь. Также медленно из реанимационного оборудования, установленного здесь же, протянулись уже другие нити, что должны были немного подлечить пациента. Лицо беловолосого, до этого момента искривленное в приступе боли, начало медленно разглаживаться. Я же просто наблюдал, отсчитывая секунды. Еве понадобилась целая минута моего времени, чтобы подобрать ключи к мозгу Осака и внедрить в него каплю, изобретенную Далайцами. «Все, пациент стабилен», «Можем идти дальше воевать», — вытирая виртуальный пот с олба, оповестила меня помощница. К этому моменту наш внеплановый гость был жестко связан ремнями и находился в глубокой коме. Вот пусть так и лежит, дома его возвращения. Вышел обратно на крышу и присел от прокатившегося по окрестностям удара. Червь разродился выстрелом и снес все, что было на пути его атаки. «Может, просто в план хаоса его забросим?» — предложил я вполне себе годный вариант. «Не поможет! Пилите, Шура, пилите! Она же золотая!» — пробурчала помощница и совершенно без моего согласия выпустила нанитные лыжноножки, которые тут же отправили меня в полет на следующую крышу, а затем прямо на червя, внутри которого снова начал разгораться синее пламя. Пока летел, окутал почти все тело гиганта аннигиляцией, но тому мои поползновения, что слону дробина, даже не почесался». «Конструкт был 50 уровня с коэффициентом опасности 5 единиц, и урон от последнего моего незадействованного умения просто растворился в его защитном поле». «А после в это самое поле влетел уже я. Вернее, сначала в определенную точку попал снаряд от пулемета, а затем уже сформированное мною копье». Внешняя энергетическая защита червя выдержала, и меня плавно понесло вниз. Только вот соскальзывал я с него уже не с копьем, а клинком, яростно пытаясь разрезать это самое поле. Плавно скользя вниз с высоты третьего этажа, я все же смог снизить прочность силового поля до приемлемых величин, и клинок смог дотянуться до сегментированного тела. Еще раз ударил заряд из пулемета, проплавив одну из пластин, в которую тут же вонзился клинок, расширяя рану. Мне понадобилось три молодецких замаха, чтобы расковырять одну из пластин, которая тут же скрылась в хранилище. А дальше Ева в безоговорочной и категорической форме затребовала от меня, чтобы я целиком забрался внутрь червя. За внешним скелетом, который удалось пробить, виднелись сплетения каких-то металлических жил псевдомышц, и все это было залито непонятной субстанцией грязно-фиолетового цвета. Лезть внутрь конструктора решительно не хотелось, но перечить помощницы, когда она переходит на русский матерный, я привычки не имел. «Да там моего решения в принципе и не надо было. Те же самые ложноножки просто впихнули меня в образовавшуюся дыру и начали протискивать куда-то в вглубь монстра. «Руби его! Чего застыл?» — грозно пробурчала Ева. Если честно, то внутри конструкта было предельно тесно. Ни клинок, ни уж тем более копье мне тут вряд ли помогли бы. Поэтому я видоизменил оружие и теперь держал в руках нечто среднее между большим ножом и мечом с одной режущей кромкой, но который можно было держать двумя руками за специальные ручки в начале и в конце оружия. Двигая руками влево-вправо, я начал резать внутреннюю плоть червя, постепенно освобождая себе пространство. я Ева тоже не дремала. Пулемет с периодичностью раз в три секунды выплевывал заряд, прожигая сплетение жил и псевдомышц. Но не это было главным оружием помощницы. Те же самые нанитные ложноножки, которых из меня выросло просто какое-то нереальное количество, разошлись во все стороны и принялись что-то делать с самим конструктом. Сначала по ним потекла какая-то синеватая на вид энергия, а затем я услышал победный вопль помощницы, и цвет энергии в нитях изменился на серо-стальной. «Ты из него живого наноген качаешь?» – начал догадываться я, что творит моя помощница. «Технически он не живой? И да, я качаю наноген. И не только четвертый!» В голосе Евы звучал триумф. «Третий наноген? Ну, нормально. Его у нас тоже дефицит. За две секунды реального времени я смог обустроить себе внутри червя маленькую такую пещерку. Не сказать, чтобы конструкт не сопротивлялся моим действиям». Сопротивлялся. Только вот что он мог сделать? Все его сжимания, скручивания, яростные подергивания воспринимались мной не более как досадная помеха. Перед моими глазами постоянно висел фрейм количества прочности червя, и с каждой секундой он становился все ниже и ниже. И не только от моих ударов. Ева своими действиями наносила гораздо больший урон. Еще две секунды реального времени, и конструкт неизвестного сборчика содрогнулся и, завалившись, рухнул на землю. Дело сделано, и пора выбираться из моей пещерки. Только вот помощница снова была против. Я еще не все ассимилировала! В какой-то сладостной истоме отозвалась она на мой запрос. Ты что там, на ноген себе в цепи управления колишь, что ли? Наркоманки мне только не хватало. Еще пара секунд, пожалуйста! Голос помощницы дрожал, как в последние секунды перед оргазмом. Это что с ней сейчас происходит-то? Вирус какой-то от червя подхватила, а если и так. «То как ее лечить?» Мои переживания прервал внезапный стон вскрик помощницы. «О, да, детка, мамочка довольна!» «Твою мать, Ева, что с тобой происходит?» Сорвался на крик я. «Все потом. Зима!» В голос помощницы вернулась сосредоточенность и почти военная собранность. «Рекомендую немедленно покинуть тело червя и спасти наших будущих союзников!» Последовала новая фраза, сказанная в точно таком же тоне, как и предыдущая. «Каких союзников?» Это я поинтересовался, уже выпрыгивая из конструкта. В куче тел, наваленных перед порталом, высветились зеленым контуром два индивида, которых система идентифицировала, как моих недавних собеседников. Бурильщик в повалку лежал на Гаргантюа. И они оба, находясь в бессознательном состоянии, ожидали своей очереди на отправку за ленточку. Конвейер же отправки работал не переставая, несмотря на идущую вокруг битву. «Не, ребята. Обратился я к штурмовикам, забрасывающим участников схождения в портал. «На сегодня вы работу явно закончили».